Глава шестнадцатая. Стучаться во все двери. Где-то обязательно откроют. Агния. Город только-только начинает просыпаться, а я плетусь на остановку. Мечта по быстрее добраться до дома и лечь спать. Не жалуюсь даже самой себе, даже мысленно. Просто устала. Работа тяжелая, еще и в ночную смену. Утру гудят ноги и руки не желают подниматься, а еще в груди на постоянной основе зудит страх, что узнает начальство про нелегалов в своем отеле и попрут меня без выходного пособия. Сегодня вот решила поспать часов до двенадцати, а потом съездить в отель, где работала раньше, поговорю с Веденеевым, может выйдет взять у него денег в долг под расписку, чтобы быстрее проплатить специалиста и начать уже поиски Тасеньки. Спотыкаясь пару раз, поднимаюсь в квартиру, открываю дверь выделенным мне ключом и устало сажусь на обувницу. Пришла, выдыхает тетя Аня. Да, не открываю глаза. Так и сижу, облокотившись о стену. Даже обувь снять, пока сил нет. Вы чего не спите? Раны же еще. Тебя ждала и дозвониться не могла, ворчит моя спасительница. Тебе для чего, Сенька, телефон дал, Ася? Простите, чувствую себя школьницей и будто эта мама меня отчитывает за то, что долго гуляла. Такое теплое, приятное воспоминание. Сейчас бы обнять родителей, плакать на взрыд и просить прощения за то, что не слушала раньше. Эта мысль все чаще в последнее время приходит ко мне. Дура была, самостоятельная, взрослая же, и вот куда меня все это привело. «Ася, у нас тут весь поздний вечер, твой бывший муж ошивался». Глаза открываются сами собой. Сердце подпрыгивает к горлу и мечется там, пытаясь найти выход. Спать больше не хочется, и усталость сметает, как рукой. «Искал?» «Да, на пару с сестричкой». Ходили здесь, высматривали, выспрашивали, по соседям стучали, говорили со всеми. «Я не знаю, Асенька, кто что им про тебя сказал. Всех ведь не предупредишь». «Твою мать!» — бью кулаком по обувнице. «Вот что ему надо, тётя Ань? Он и так меня уничтожил. Мало ему. Ничего от моей жизни не оставил. Сердце разбил, ребёнка отобрал. Растоптал ведь». Зубы сжимаются до колючей крошки на языке. «Ненавижу, сволочь!» «Тише, хорошая моя!» Тётя Аня обнимает, прижимает мою голову к груди. «Держись!» «Мне кажется, я скоро и правда сойду с ума», всхлипываю в её объятиях. «Ищет он меня. Я знаю, зачем. У него заказ горит, а подписи его ничего не стоят в серьёзных документах. Не нужна я, тётя Ань. Деньги. Всё, что делал мой муж, было ради денег». «Проститутка, твой Данила. Самая настоящая продажная дрянь. Даже бабы, что за деньги с мужиками спят, честнее. Они хоть не скрывают этого». А он что? Разве можно так с женой, с ребенком? Причитает она. Ходил тут как индюк, важный такой, надменный. Ты держись, Асенька, держись. Справедливость есть в нашей жизни, я верю. А сейчас пойдем, я тебе чаем напою и спать ляжешь. Мне надо отсюда съехать. Поднимаю заплаканный взгляд на тетю Аню. Даниил вернется. Наверняка кто-то сказал, что видел меня. Он ведь мог представить меня сумасшедшей, потерявшей память, то есть гнуть свою легенду, придуманную для меня. Нельзя вас подставлять и самой попадаться. Точно, поеду к видения его. Это зачем еще? Денег в долг просить, тетя Ань, много денег. Она ставит чайник, пока я принимаю душ. Вода успокаивает, горячий чай смятый ароматным теплом расходится по всему телу и делает веки тяжелыми. прошу свою спасительницу разбудить меня раньше, чем планировала. нельзя затягивать, если он вернется. ложусь на диван, уткнувшись лицом в подушку, жмурюсь, стараясь погасить нарастающую боль в теле, накрываю этой подушкой голову и глухо кричу в диван. по спине проходит сачья-толадонь. вздрагиваю, резко сажусь и смотрю на сонного, растрепанного Семена в одних спортивных штанах. Мимо проходил, услышал, как ты кричишь. Извини, хриплю в ответ, понимая, что спать все же не получится. Хочешь, я с тобой посижу? предлагает парень. Нет, Сем, не надо. Я смотрю на часы. Через час по делам уеду. Ты же с ночной не спала, напоминает он. Если муж найдет меня, спать я буду долго. Вздыхая, вспоминая про витамины со специфектами. Семен удивленно на меня смотрит, не понимает, а я не хочу объяснять. Это больно и мерзко все, будто меня все еще держат в чане с дерьмом, и я никогда не отмоюсь. Тогда отдавай, я тебе хоть кофе сделаю, Ась. Какой заботливый мальчик. Сделай черный, покрепче. Включаю музыкальный канал, заправляю диван и разминаюсь. Это помогает снять неприятные ощущения после бессонной ночи со всего тела. Сёма приносит мне кофе и бутерброды, тактично оставляет одну. Быстро завтракаю, переодеваюсь в свои уже затасканные джинсы и футболку. Встречаемся с Семёном в прихожей. «Ты на учёбу?» – расчёсываю волосы у зеркала. «С тобой», – уверенно заявляет парень. Это даже не обсуждается, отрицательно кручу головой. Вот именно, заявляет он. Не обсуждается. Сегодня я везде с тобой. Во-первых, ты не спала, а во-вторых, твой муж тебя ищет. Как ты защитишься от него, Ася? Семён заканчивает с кроссовками, поднимается во весь рост и оказывается очень близко за моей спиной. Тебе рядом нужен мужчина, который сможет тебя защитить. Мужчина. Улыбаюсь, вспоминая, что вообще-то да, молодой еще совсем, но ведь уже мужчина. Сейчас было обидно, а сам улыбается мне в ответ совершенно открыто, искренне. Я с тобой еду, или ты ложишься спать, заявляет он. Ладно, сдаюсь, если твоя тетя не против. Ась, я вполне в состоянии принять решение без согласования с тетей. Ты реально до сих пор видишь во мне ребенка? У нас, между прочим, не такая уж и большая разница в возрасте. Извини, это я в голове стала старше, чем есть на самом деле. Ты прав, и я буду рада твоей компании. Идем с ним на остановку. Народу полно везде, все спешат на работу. Общественный транспорт забит людьми. Пропускаем пару маршрутов, садимся на троллейбус. В нем посвободнее. Там немного пешком надо будет пройти, но это совсем не страшно. Сёма старается, смешит меня всю дорогу. Спасибо ему за это. Отвлекает и не даёт скатиться в панику. Всё равно, как параноик, в каждом прохожем мужчине ищу Данилу. Вдруг он уже придумал, как найти меня. Выходим с Сёмой на нашей остановке. Идём по улице, дышим чистым утренним воздухом, ещё не напитавшимся пылью и духотой. Его пальцы неожиданно касаются моих. Вздрагиваю. Сёмка прячет руки в карманы. делает вид, что ничего не произошло. А может, это опять моя долбанная паранойя? Проходим с ним мимо ларька с кофе и сигаретами. Останавливаюсь. Ты чего, Асия? Удивленно заглядывает мне в глаза Семен. Взять тебе еще кофе? Нет, подожди здесь, ладно? Хорошо. Открывает для меня дверь ларек, сам остается на улице. Покупаю пачку сигарет и зажигалку. Вот так люди начинают курить в сознательном возрасте. Пока не уверена, что эта таблетка хоть как-то облегчит то, что нестерпимо горит у меня в груди, но я кидаю свою покупку в сумку. Пусть будет исключительно ради успокоения. Да, Ася, докатилась. Ты еще бухать начни? Не начну. Я же не совсем дура. Мне девочку свою найти надо и мамой для нее быть хорошей. Я может и курить-то не начну. Это противно и горько. Хочешь? Протягиваю Семену на улице распечатанную упаковку с фруктовой жвачкой. Ее я тоже прихватила в киоске. Нет, спасибо. Далеко нам еще. Пришли почти. Сейчас дорогу перейдем, его он затем поворотом, показываю рукой направление. Отель, в котором я работала до всего случившегося. Заходим в здание. Прошу Семена подождать в зоне для посетителей. На ресепшене новая девочка. Ося, ко мне подходит администратор. До стойки дойти не успеваю. Вот с ней мы как раз знакомые. Привет, Лиз. Ну как у вас тут дела? Блин, ты извини, конечно. Мнется она. Я слышала, что ты погибла в аварии. А я выжила всем на зло. Стараюсь превратить все в шутку. Выходит неестественно и нервно. Лиз, а Ведениев у себя? Назад к нам хочешь? Тут же беспокоиться за свое место бывшая коллега. Нет, мне поговорить с ним надо. Так он здесь? Тогда иди скорее, он скоро должен уехать, шепчет она. А что за симпатичный мальчик с тобой? Поглядывает на Семку. Как же красавчик Дания! Это племянник моей хорошей знакомой. Стараюсь не дергаться от упоминания мужа. А ну да, конечно, хихикает Лиза. Мне плевать, что она там подумала. Поднимаюсь по лестнице, прошу секретаря сказать руководителю, что я здесь. Девочка тоже знакомая, спокойно передает информацию. Ведениев разрешает войти. Здравствуйте, улыбаюсь мужчине. Агния, рад видеть, показывает рукой в кресло напротив себя. Присаживайся. Радион Максимович, я пришла к вам умолять о помощи. Смотрю в его умные карие глаза. Мне нужны деньги в долг, под расписку, в рассрочку. Я работаю и обязательно все верну. Вы же меня знаете, я не подводила вас никогда. У меня пропал ребенок. Нужно заплатить специалисту, который поможет мне отыскать дочь. Голос предательски дрожит. А полиция? Нельзя в полицию радион, Максимович. Я не пришла бы к вам в ином случае. Признаюсь, я в отчаянии. Мне очень страшно за Тасю. Я не знаю, где она, в чьих руках, что ест, где спит. И опять реву. Не хотела ведь, но любые разговоры о моей девочке сопровождаются слезами. О какой сумме идёт речь? Он, как поистине деловой человек, переходит сразу к важному. Стягиваю белый квадратный стикер из органайзера, ручку и пишу ему цифру. Вот так. Протягиваю. Столько запросил частный детектив за свою работу. Это агентство. Там все через документы, счета. Я проверяла. Пол Ляма. Брови Веденеева ползут вверх. Да. Шмыгаю носом. Там поиск ребенка, юридическое сопровождение. Мы будем подавать в суд на того, кто посмел забрать у меня дочь. Все в одном месте. У них на руках сразу будут доказательства, которые должны сработать в суде в мою пользу. Все результаты частного расследования будут оформлены и переданы туда. Стараюсь объяснить, откуда такие деньги. Айс, я все понимаю, но выдернуть полмиллиона из бизнеса – это удар по бизнесу. Я же маленький. Виновата разводит руками он. Черт! Растирает руками лицо. Давай так, я подумаю. Возможно, не всю сумму, хотя бы часть смогу выделить. Сам отец тоже стучался бы во все двери. Завтра в это же время сможешь подъехать. Конечно, Радион Максимович, я приеду, когда вы скажете, заверяю его. Тогда завтра жду. Айс, ничего пока не обещаю. Предупреждаю, чтобы ты зря не надеялась. Своих свободных денег в таком объеме у меня нет. Все вложено в отель. Знаю, Радион Максимович, спасибо. «Пока не за что, Агния», — серьёзно отвечает он. «Почему? Не прогнали же!» — улыбаюсь. Но и не помог пока, так что не за что. До завтра, Ась. До завтра, Родион Максимович.